Ричард Дэниел нашел первого помощника на мостике. Это был мрачного вида человек с лошадином лицом в чертах которого сквозила едва скрытая жестокость. А рядом с консолью, забившись в кресло, сидел еще один член экипажа омерзительный, отупевший пропуйца. Пропуйца Хихикал. Ну и дела, Дунган. Вот тебе и первый механический член экипажа «Скитальца». Дункан оставил его слова без внимания. «Надеюсь, что ты трудолюбив и исполнителен, и тебе не взбредет в голову портить с нами отношения», сказал он Ричарду Дэниелу. «Будьте спокойны», заверил его Ричард Дэниел, и с удивлением почувствовал, что в нем зарождается совершенно новое ощущение. Ему захотелось... «Расхохотаться». «Тогда ступай в машинное отделение», — приказал Дункан. «Там у них есть для тебя работа. Когда кончишь, я подыщу для тебя что-нибудь еще». «Слушаюсь, сэр», — повернувшись на каблуках, отчеканил Ричард Дэниел. «Минуточку», — остановил его помощник. «Я хочу представить тебе нашего корабельного врача, доктора Абрама Уэлса. Можешь сказать спасибо, что тебе никогда не понадобятся его услуги. — Здравствуйте, доктор! — самым вежливым тоном произнес Ричард Дэниел. — Приветствую тебя! — отозвался доктор, вытаскивая из кармана бутылку. — Ты вряд ли, конечно, составишь мне компанию. Не беда. Я сам выпью за твое здоровье. Ричард Дэниел повернулся и ушел. Он спустился в машинное отделение, и его заставили чистить, скрести и убирать мусор. Это место созрело для уборки. Прошел, видно, не один год, с тех пор, как его в последний раз приводили в порядок, и грязи там было столько, сколько может скопиться лишь в машинном отделении, то есть несметное количество. А когда с машинным отделением было покончено, нашлись другие места, которые нужно было вычистить и подремонтировать, и бесконечные часы он чистил, красил и драил корабль. Это была нуднейшая, отупляющая работа, но его это вполне устраивало. Ведь благодаря ей у него было время, чтобы поразмыслить, время, чтобы разобраться в себе, обрести равновесие и продумать какие-то планы на будущее. Кое-что из того, что он обнаружил в себе, поразило его. Взять хотя бы презрение. Презрение к людям, находившимся на этом корабле. Прошло немало времени, пока он окончательно не убедился, что это действительно презрение. Ведь он никогда в жизни не презирал ни одного человека. Но эти люди отличались от тех, кого он знавал раньше. Это были не Барингтоны. Впрочем, вполне возможно, он презирал их, потому что до конца постиг их. Прежде он никогда не понимал людей так, как понял этих ибо для него они были скорее сложными рисунками символов, чем живыми организмами. Он знал, из каких элементов состояли их тела и все скрытые мотивы их поступков, потому что он видел не только схемы их тел, но и мозга. Не так-то просто было понять значение символов их сознания. Они были настолько запутаны, переплетены между собой и так беспорядочны, что поначалу ему трудно было читать их, но в конце концов он их разгадал, и были моменты, когда он жалел об этом. Корабль останавливался во многих портах. Ричард Дэниел занимался выгрузкой и погрузкой, и ему пришлось повидать другие планеты, но он остался равнодушным. На одной из них царил кошмарный, жестокий холод, и сама атмосфера там превратилась в горы снега. Другая сплошь была покрыта влажными ядовитыми джунглями, а еще на одной Простирались голые каменистые пустыни, усеянные обломками скал, без малейшего признака жизни, если не считать нескольких человек и их роботов, из которых состоял персонал затерянной в этой тоскливой глуши станции. Однажды, как раз после посещения этой планеты, Дженкс, корабельный кок, корчась от боли с воплями, притащился на свою койку. Его сразил внезапный приступ аппендицита.